Глава семнадцатая. Рассказ Розы. Бульдожка прижала лапки к груди. «У меня сердце заколотилось. Я поинтересовалась, ваш новый житель женат?» Зефирка рассмеялась. «На своей шишкосмородине. Его только она интересует». Я решила приехать сюда, поговорить с женихом. Позвонила в дверь. Он спросил. «Кто там?» Услышал ответ и не открыл. Произнес «Это подозрительно!» Бульдожка вытирала лапкой слезы, которые покатились из ее глаз. Понятно, что он разлюбил свою невесту. «Нельзя разлюбить кого-то за один вечер перед свадьбой!» возразила мафия. «А если так случилось, то, может, тебя и не любили!» Я также подумала, призналась Роза. Надо мне уходить. А лапы к калитке не шагают. Сижу на скамеечке, не знаю, зачем. У сени чудесные папа Николай и мама Танюша. Отец известный ученый, он дружит с самым умным мопсом Черчилля из Мопскауса. Танечка общается с его женой Феней. Больше детей в семье нет. Я очень хотела связаться с его родителями, они меня любят. Но почтовый жаб сказал, что пара уехала вместе со своей человеческой семьей на далекий остров. Связи с ними нет. Вроде должны вернуться. Но пока Николай и Танечка не откликаются на вызовы густова. Почтовый жаб не может им ни позвонить, ни послание передать. Тупик. Безвыходное положение. Я в отчаянии. «Вдруг Черчилль знает, в чем дело!» — запрыгала Куки. «Роза, пошли к нам домой!» «Спасибо за предложение!» — улыбнулась бульдожка. «Но навряд ли ваши родители обрадуются, увидав незнакомку!» «Муля скоро вернется, «Вас накормит вкусно!» — засмеялась Куки. «Уложит спать!» «Мама всегда говорит, вечером печаль, утром радость!» и Черчилль с Феней скоро вернутся. «Да-да», — подхватила Ляля, «не нужно в час ужина принимать каких-то решений. Надо лечь спать. Завтра утром все может показаться иным». «Муля, Черчилль, Феня», — повторила Роза, «так зовут жителей известного всем Мопсхауса». «Верно». — повторила самая маленькая мопсишка. — Я Жози, — потом она показала на сестру, — это Куки. — Мафи, — помахала лапой пагли. тоже обитаю в мопсхаусе. Бульдожка сделала несколько шагов назад. Моя мама всегда говорит, — Роза, ты слишком наивна, чтобы верить собаке, Кошке или кому-либо другому надо с ними мешок соли съесть. А моя дочь сразу всех друзья зачисляет. Мамочка права. Я не обладаю осторожностью. И сейчас могла Жозе поверить. Но даже мне понятно. Жабы не родня собакам. — Вы правы, — согласилась Мафи. — Только Куки — мопс. Роза попятилась. Зачем обманывать? На траве сидит пучеглазая, с зеленой кожей существо. Оно точно жаба. А вторая устроилась поодаль. — На самом деле перед вами птичка-пуховичка, — объявила Ляля. — Просто нас заколдовали. Бульдожка задрожала. Мафи подошла к ней. — Мои родители — Мопс и Бигль. «Сейчас в мире людей. Я живу в Мопсхаусе. Вам все говорят правду, но иногда в нее трудно поверить. Вы можете думать, что видите перед собой врунишек. Не стану повторять без конца. Мы не обманщики. Лишь задам вопрос. Хотите, чтобы Семен вышел во двор?» «Да!» — с жаром воскликнула Роза и тут же сникла. «Но его из дома не выманить». «Я знаю отличный способ выковыривания вашего жениха из зала для еды!» — воскликнула мафия. «Покушать он любит!» — прошептала Роза и показала на корзинку, которая стояла на скамейке. «Кроме шарфа я привезла любимый десерт Сене. Конфеты из ягод шишка смородины Кричала под дверью про подарки». Но он отвечал только — это подозрительно. «Интересно, что с ним случилось в ночь перед свадьбой?» — пробормотала Ляля. «Почему влюбленный бульдог решил убежать, бросил невесту?» «Сенечка сейчас не захотел выйти даже для получения презентов. А раньше он обожал подарки — опять заплакала Роза — мафи. «У вас не получится уговорить его покинуть дом».